Явление 22. -е. Ступеньев и Миша выходят из передней. Что с вами, Алексей Иванович? Вы как будто не совсем в своей тарелке. Что с вами? Отстань, брат, пожалуйста. Не надоедай. Хоть ты по крайней мере. Помилуйте, Алексей Иванович, не извольте так выражаться. Неужели я вас чем-нибудь обеспокоил? Не ты меня беспокоишь, а, а, а вон кто. Кто же это, смею спросить. Кто? Он. Кто он? Как будто ты не знаешь. Этот приезжий граф. Каким же манером мог он вас обеспокоить? Каким манером? Он вон с утра от Дарьи Ивановны не отходит. Поет с ней, гуляет. Что ты думаешь, это, это приятно? Приятно это, а? Для мужа, то есть. Для мужа? «Ничего. Как? Ничего? Разве ты не слышишь? Гуляет с ней, поет. Только-то помилуйте, Алексей Иванович, как вам не грешно эдак-то того с... беспокоиться? Ведь это все, так сказать, для вашего блага делается».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 Что тебе? Что вы изволите так сидеть? Пойдемте лучше гулять. <смех> не хочу я гулять. Пойдемте, ей-богу, пойдемте. Что тебе надо, наконец, а? Что ты от меня сегодня ни на шаг не отходишь с утра? Что тебе ко мне, приставили как няньку, что ли? Точно так, приставили. Угу. Кто? Смею спросить. Для вашего же блага, Алексей Иванович. Позвольте узнать, милостивый государь, кто вас ко мне приставил? Только выслушайте меня, Алексей Иванович, ради бога. Два слова. Я не могу вам эдак подробно объяснить. Кажется, вот дождичек идти собирается. Они сейчас придут. Дождик собирается идти, а ты меня зовешь гулять. Да мы можем эдак не по улице. Помилуйте, Алексей Иванович, не тревожьтесь. Из чего ты-то хлопочешь? Что она тебе такое говорила? Она мне ничего эдак, собственно, не говорила. А так? Я остаюсь, говорят. Мое место здесь. Я здесь хозяин. Здесь мое место. Я, я, я разрушу их замысел. Конечно, вы хозяин. Да ведь, коли я вам говорю, что мне все известно... Так что ж, ты думаешь, она тебя не проведет? Небось, ты, брат, еще молод и глуп, ты еще женщин не знаешь. Где же мне них знать? Только вот... Э... Я здесь графа застал и своими собственными ушами слышал, как он приставал. Вы, мол, судары не знаете моих чувств, я, мол, их вам открою, мои чувства, а ты меня зовешь гулять. Кажется, дождик накрапывает Алексей Иванович. Алексей Иванович! Тише, пристал, а! А ведь в самом деле накрапывает. Они сюда идут, а они сюда идут.